Россия наши дни. Новой локацией предполагал опять дорогу, поэтому на этот раз все провинции категорически отказались ехать куда-то для съёмок эпизода, объясняя это тем, что ещё от прошлой поездки не отошли как следует. Коля снова оказался в неловкой ситуации. С одной стороны, Олег Михайлович требовал от него высокие рейтинги и сочные эпизоды. С другой стороны, на провинцев давить было нельзя. Потому что тринадцатый сезон имел самые высокие рейтинги за всё время, а это значит, что если участники шоу разбегутся, они и так все на нервах, то канал ему такой оплошности просто не простит. Ольге было жалко на него смотреть. Николай действительно похудел и осунулся. Кроме давления со стороны спонсора, он был ещё и подозреваемым в покушении на убийство этого же спонсора. И Воротынцева впервые ему действительно не завидовала. Коля оказался в непростой ситуации и пытался её разрулить, как получалось. Ну хорошо, сдался Коля. Этот эпизод снимем в городе, но потом всё равно придётся ехать на другую локацию. Вы же не собираетесь теперь всю жизнь избегать автомобилей. Я не знаю, буркнула Варвара. У меня ещё после той аварии всё болит. Я пока ни за что на свете в машину не полезу. И я поддержал её: "Наталешечка, в гробу я видела ваши новые локации". Мужчины, Никита и Алексей промолчали, а Ольга даже не обратила на этот небольшой скандалчик внимания. Она всё утро не могла выбросить из головы окровавленное лицо отца Никифора и постоянно себя спрашивала, что это было совпадение или Ну хорошо, Коля выглядел растерянным. Раз мы решили не ехать, то сейчас надо быстро договориться о съёмке эпизода на новом месте. Я сделаю пару звонков, а вы пока выпейте кофе. Они находились в офисе телекомпании, рядом с павильоном с дверями, где шёл предварительный отбор на шоу. Пока Николай судорожно искал выход из сложившейся ситуации, кому-то беспрерывно названивая и отчаянно жестикулируя, Ольга пошла вниз в кафе выпить кофе. За ней вязались Варвара и Наталишечка. Ольга, что ты думаешь по поводу взрыва машины Олега Михайловича? Варвара взяла чаю и булку, и теперь и не выживала. Я не знаю, ответила Воротынцева честно. Думаю, Олег Михайлович предупредил Алексея. Ведь наш депутат сам сказал, что спонсор программы, спонсор телеканала и спонсор его лично это один и тот же человек. Я тоже пришла к такому выводу, согласилась Наталичечка. Вот только не могу понять, как он узнал о готовящемся покушении, если он не провидица и не обладает экстрасенсорными способностями. Зато у него острый ум, и хорошо развито логическое мышление. Ольга пила крепкий кофе и думала. И я полагаю, что Алексей что-то узнал, быть может, насчёт Николая. Иначе почему наш менеджер такой нерный ходит? Ты считаешь, что Коля как-то замешан в покушении на убийство Олега Михайловича? Выдевилась Варвара. Но почему он тогда не отстранён от работы? И он подозреваемый, а не обвиняемый это разные вещи. Урик был а немного знаком с законом. Да и потом, часто в интересах следствия подозреваемых оставляют на свободе. чтобы посмотреть, как они себя будут вести и с кем контактировать. А ты откуда всё это знаешь, удивилась Наталечка. Детективов много читала, хотела поступать в институт, который готовит военных. Я даже стрелять умею, отмахнулась Ольга. А вы мне скажите, она обратилась к женщинам. Коля вас просил узнать, вы увидели подозриваемого или почувствовали что-то? Вы же ведунии, маги и ещё чёрт-те кто. Не её родственвы буркнула Варвара. Да, я потом становлюсь ведунья, но конкретно в этом случае я ничего не вижу. Аналогично насупилась Наталишечка. Я вчера пыталась посмотреть прошлое, напрямую общаясь с создателем, но мне нужны его волосы, чтобы сказать правду. Волосы создателя? Охнула поражённая до глубины души Воротенцева. На этом шоу она уже могла же дать чего угодно. Нет, волосы Олег Михайлович ответил Наталишечке. Ну и шутки у тебя. Дамы в кафе вошёл Коля, пойдёмте со мной, нам надо работать. Николай собрал провицев, теперь их осталось всего 5 человек: Варвара, Наталичечка, Никита, Алексей и Ольга. Я объяснил им, чем они будут заниматься сегодня. Так как съёмка с выездной локации сорвалась, Коля посмотрел на провицев у ничегоительным взглядом, но сдержался и комментировать это не стал. Я договорился о новом деле, но пришлось всё делать на скорую руку. Поэтому рассказываю как есть. Нам на передачу часто приходят письма. Люди просят о помощи. Пропадают дети, происходят странные самоубийства. Ольга вздрогнула, вспомнила свою первую клиентку-блондинку. Загадочные убийства и прочая чернуха. Обычно мы тщательно проверяем каждый запрос, но на этот раз такой возможности нет. Однако наши сотрудники связались с одной из женщин, у которой пропал муж. Вышел с работы и бесследно исчез. Полиция его уже год как искать перестала. Сама дама попросила нас о помощи. И надо найти хоть какую-то зацепку. Жив муж или нет? Если жив, то где он? Если умер, то где тело? Сейчас мы с оператором поедем прямо к ней, на квартиру. Всё отснимем. Потом наша группа ещё неделя доснимет продолжение этой истории. Ну там зловещие кадры и всё такое. Ваша задача предельно проста: посмотреть на фото и сказать, что вы чувствуете. Говорить можно что угодно. Коля посмотрел на Ольгу и Алексея. Всё равно это проверить будет нельзя. А вот Варвара, мальчик с драконом и Наталешечка должны поднапрячься и постараться увидеть прошлое или будущее. Чёрт знает, что вы там видите. И да, до квартиры клиентки нам всё равно придётся ехать на машине. Минут 15-20, выдержите? Это ж не 3 часа, ответила Варвара. Выдержим. Остальные правицы в ответ лишь промолчали. Ищеколля сделал вывоз, что все согласны на его условия. Квартира женщины, у которой пропал муж, располагалась в приличном доме с охраной. Съемочная группа приехала в отдельном микроавтобусе, а провиции Коля на двух легковушках. Ид два Ольга вошла в подъезд, как её снова посетило то самое неприятное чувство, какое она впервые испытала в старинном поместье пригорода Шеффилда. Какой-то размытое дежавю, но тяжёлое и липкое, словно застывшая кровь. Воротынцева втянула голову в плечи и постаралась успокоиться. Так они сели в лифт и поднялись на тринадцатый этаж. Ольга истерично рассмеялась. Чего смешного? мрачно спросил у неё Коля, у которого уже чёрные круги залегли под глазами. Тринадцатый этаж выротенцево показал на номер. И что? Коля пожал плечами. Всё это ерунда, ваши цифры, знаки. Он явно был в плохом расположении духа. Дверь к квартире им открыла самая обычная женщина, около 50 лет. полная, довольно ухоженная, вязаная кофточки в цветочек. Пока видеооператор выбирал место для съёмок, Коля беседовал с хозяйкой квартиры и объяснял ей, как будет проходить съёмка, какие вопросы ей будут задавать и как на них надо отвечать. После гибели Олега Сухарнова, нового ведущего в 13 сезон решили пока не брать. Поэтому все объяснения, происходящего теперь, просто озвучивались голосом за кадром. Оператор выбрал локацию. Дама села в кресло, перед собой на столе положила фото лицом вниз. Коля объяснил, что потом за кадром голос объяснит всю предысторию, а сейчас хозяйка квартиры просит каждого пройтиса сесть напротив неё и рассказать, кто изображён на фото и что с ним случилось. Первой к работе приступила Варвара. Она опустилась в кресло напротив хозяйки дома, протянула руку и замерла над фотографией. На фото ваш муж Варвара спокойно пересказывала то, что уже знала от Коли. Он ушёл из дома больше года назад, и до сих пор о нём нет никаких вестей. "Я могу сейчас взять фото?" "Ответжена пропавшего" утвердительно кивнула. Варвара взяла фотографии и внимательно на неё посмотрела, а затем загробным голосом произнесла, что мужчина живой, он в рабстве, и искать его надо на юге страны. Следующая к работе приступила Наталишечка. Она сначала увидела, что на фото муж хозяйки квартиры, а потом попросила женщину принести ей волосы мужа. Дама протянула Наталишке расчёску, на которой остались волосы пропавшего супруга. Ваш муж живой. Он потерял память и находится на лечении в психиатрической больнице недалеко от города, может, километров 300, в другом городе. Мальчик с драконом был уверен, что мужчина живой и здоровый. Я просто решил начать жизнь с чистого листа, так как имел большой денежный долг, и вот таким образом он исчез от кредиторов. Алексей долго и нудно рассуждал о пользе правительства для простого народа, потом смешался и выдал, что мужчина жив и здоров, но по какой-то причине не хочет, чтобы его обнаружили. Последней к столу подошла Ольга. Её мутило, ноги стали ватными, и чувствовала она себя словно заболела гриппом. Ломало все кости, кружилась голова. Воротынцева села за стол, молча взяла фотографию, и посмотрела на пропавшего мужчину. Полноватый, лысый, добрый взгляд. Чем дольше Ольга смотрела, тем хуже ей становилось. Наконец, комната качнулась куда-то в бок, и Ольга отчетливо увидела, как тело этого несчастного бросают в канал где-то на окраине города. Воротынцева подняла глаза на женщину, которую их вызвала для съёмок шоу, и поняла, что она всё знает. Вы же всё знаете, она смотрела на даму в упор. Вы знаете, куда бросили тело вашего мужа и даже знаете, кто это сделал. Для чего весь этот цирк? Коля охнул, по оператору дрогнула рука. Дама зарыдала в голос. Да как вы можете такое говорить? А Ольга поднялась из кресла и как можно скорее выбежила из квартиры. Её мутило. Пока Воротынцева стояла на площадке, и приходила в себя. К ней выбежал разъярённый Коля. Что это было, орал он. Нет мать твою, ты мне скажи, что сейчас там было? Мужчина перешёл на визг. Ты себя кем возомнила, богом, экстрасенсом, прорицаем? Да ты вообще здесь только потому, что хорошо смотришься в кадре. Что ты там несла? Ты не можешь говорить такие вещи на камеру и обвинять хозяйку дома. Коля орал, трясся, у него сдали нервы. Ты должна была придумать любую чушь и заткнуться, заткнуться. Ты поняла меня, идиотка. Сейчас придётся переснимать весь дубль, а у меня нет на это времени. Разъярённый Николай бежал в квартиру, видимо, успокаивать страдающую хозяйку и договариваться с оператором о пересъёмке. Ольга же на его крики вообще не обращала внимания. Она точно знала, что женщина сама заказала своего мужа, что она точно знает, где его тело, и вся эта бутафория была только с одной целью. показать всему миру, как она ищет любимого супруга и не может смириться с его потерей. Ещё Воротынцева поняла, что дамочка тоже не верила в правдицер. Именно поэтому и позвонила или написала в передачу, но то, что ей сейчас сказала Ольга прямо в глаза, разрушило все её устои и мировоззрение. Дамочка просто испугалась. Перепугалась до смерти, поэтому её истерика была самая настоящая, только не от того, что её обвинили в смерти любимого мужа, а А потому что Ольга точно сказала, что виновата сама дама. Воротынцева стояла и думала: откуда она это знает? Как информация пришла к ней в голову? Но ничего не могла вспомнить. Она словно знала и всё. Точка. Твой эпизод переснимать не будем. Кольгив в подъезд вышел Коля. Я позвонил, и мы решили, что тебя пора исключать из шоу. Поэтому в этом выпуске покажем только, как ты села за стол, а потом выбежала Ну, не смогла справиться с заданием. Ты же знаешь, что ты не настоящий провидец. Надеюсь, у тебя к нам претензий нет. Что? Ольга слушала его краемуха, что-то не давало ей покоя. Она повернулась назад. Одна из квартир, выходящих на площадку, открылась, и ей навстречу вышла старуха. Они пересекли взглядом, и Ольга вздрогнула. Она помнила эти глаза, но откуда? Проходите, бабушка, проходите мимо, поторопил старуху Николай. Нечего здесь стоять, и снова обратился к Ольге. Так, надеюсь, у тебя претензий к программе нет или ко мне лично? Нет, нет, нет. Ольга посмотрела на Колю. Ты же знаешь, что я сказала правду. И тётка эта страдальца знает, поэтому так и перепугалась. А ути шоу я сама давно хотела, потому что действительно был договор на пару эпизодов, а я уже здесь слишком долго. Пока Воротынцева разбиралась с Николаем, старуха-соседка куда-то исчезла. Ольга, не прощаясь, зашла в лифт и нажала на первый этаж. Лифт дёрнулся и остановился. Воротынцева вздрогнула, затем погас свет, и она осталась стоять в кромешной темноте. "Эй!" крикнула Ольга дрожащим голосом в темноту. "Эй, здесь лифт застрял. Меня кто-нибудь слышит или нет?" Воротынцева осторожно на ощупь стала нажимать на все кнопки, надеясь, что найдёт кнопку вызова лифтера. Она была настолько взвинчена и напугана, что не догадалась посветить на панель сотовым телефоном. Неожиданно Ольга услышала у себя за спиной слабое шипение. Она резко повернулась и увидела светящиеся в темноте глаза. Воротынцева дико заорала и начала колотить по дверце лифта изо всех сил. Выпустите меня отсюда, выпустите, на помощь! Ольга вопила так, что сорвала голос. Она чувствовала, как этот кто-то стоит у неё за спиной и тихо дышит. Но повернуться ещё раз и наткнуться на холодные, белые, светящиеся восьмее глаза она не могла. Неожиданно в лифте зажёгся свет. Кабинка вздрогнула и пошла вниз. Ольга, захлёбываясь слезами, продолжала кричать и никак не могла успокоиться. На первом этаже её никто, естественно, не ждал. Она вылетела из лифта и помчалась на улицу, где сразу закурила дрожащими руками. Ольга села на скамейку и под неодобрительные взгляды пенсионерок Прогуливающихся неподалёку продолжила курить. Что со мной было, размышляла Воротынц, стараясь унять панику. Она точно видела в темноте лифта чьи-то глаза, возможно, звериные, но на уровне её лица. Однако сейчас во дворе и при ярком солнечном свете начала в этом сомневаться. Мне надо к врачу. Ольга докурила и бросила окурок на асфальт. Наверное, после того, как я едва не утонула, а затем ещё и попала в аварию и ударилась головой, У меня какие-то проблемы с психикой, и мне надо попить таблеточки и успокоиться. Воротынцева решительно встала со скамейки, и уже хотела пойти прочь, как дорогу ей преградила одна из пенсионерок, бродивших поблизости. Как не стыдно курить, да ещё при пожилых людях. И огромная грудь колыхалась так толстому животу. Вот ничему вас молодёжь научить не могут. Пенсионерка ещё что-то долго и громко говорила Ольге. Авратынцева только видела, как эта женщина склоняется над чем-то гробом и безутешно рыдает. У вас внук наркоман, Ольга сначала сказала это вслух, а потом уже поняла, что говорит. Вы его похороните скоро, и пошла прочь. Пенсионерка замолчала на половине слова, кровь отлила от её лица, она шатнулась и схватилась за сердце. Что было дальше, Ольга не знала и знать не хотела. Она бросилась бежать из двора со всех ног.